Глава 29. Санкт-Петербург, 1901 год. Оленька сидела возле огромного зеркала в своей комнате и расчесывала густые волнистые черные волосы. Женщина любовалась собой. Недавно она возвратилась с одесского курорта Куяльник, где вовсю принимала солнечные ванны и грязи. Щеки тронул легкий загар. Оленька не слишком увлекалась солнцем, зная, что оно старит нежную кожу, а ей, ох, как нужно еще долгое время сногсшибательно выглядеть. Фигура постройнела, шея стала длиннее, черные жгучие глаза смотрели весело и дерзко. Боже, как она хорошо провела время в этом славном городе, городе близком ей по духу, Местное общество с придыханием рассказывало о неуловимых ворах и мошенниках, одновременно боясь их и гордясь ими. И Ольга, слушая их рассказы, понимала, что сама сродни этим корсарам. Будь ее воля, она навсегда осталась бы в Одессе. Но у госпожи Сабель были другие планы, и для их осуществления ей требовалось жить в столице. А еще ей требовалось. Она не успела положить расческу на трюмо, когда в комнату к жене вошел Альберт с трясущимися от гнева пергаментными щеками, неожиданно вклинившись в ее радужные мечты как порой вклинивается в них, суровая реальность. — Здравствуй, дорогой! Она встала, подставляя щеку для поцелуя. Но он отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, и крепко сжал нежное запястье. «Что вы делаете? Мне больно!» Женщина отдернула руку, с неудовольствием глядя на два красных пятна. «Старый сел. теперь на этом месте выступят синяки. Вы чуть не сломали мне руку!» «Вам следовало бы сломать вашу нежную шейку!» Цабель дотронулся до жемчужного ожерелья. «Скажите, откуда такая роскошь? Кажется, в последнее время наши доходы более чем скромны». Она закусила губу. Старый дурак ничего не знал о пятидесяти тысячах и еще кое-каких ее доходах. Впрочем, и знать уже не о чем, они давно потрачены. — Вы, кажется, говорили, что деньги на поездку вам дал отец. Цабель наклонился к ней, обдав кислым старческим запахом. Ольга поморщилась, снова взяла расческу и провела по волосам. «А почему вас это смущает? Вы ведь не дали?» «Меня смущает твоя ложь!» Альберт перешел на «ты», показывая, что раздражен. «Я видел тестя, и он не имел никакого представления о поездке в Одессу. Спрашивается, откуда деньги, дорогая?» В последней фразе звучала не только злость, но и ехидство. Она не обращала на него внимания, продолжая расчесывать волосы. «Тогда я сам скажу, откуда!» Сжав кулаки, муж сел напротив нее, и стул скрипнул от негодования, словно ему передалось состояние хозяина. «Совсем недавно я узнал, что ты попросила моих коллег позволить тебе устроить в университете нечто вроде благотворительного вечера», — он задыхался. «Они пошли у тебя на поводу». Пригласили студентов и преподавателей, и ты выудила у них деньги, якобы на помощь народам Крайнего Севера. Всего в твои жадные руки попало 900 рублей, и ты потратила их вовсе не на несчастных жителей окраин. Ты поехала на курорт. но ну, я прав, говори. Ольга глотнула, и сквозь загар проступила бледность. Все, что сказал муж, было правдой от первого до последнего слова. Единственное, о чем ему было неизвестно, о ее многочисленных романах на курорте. Подумав об этом, она ехидно улыбнулась и пришла в себя. Вот тебе, вонючий старикашка, твои рога стали еще ветвистее. — А что мне оставалось делать, если вы не даете мне деньги? — парировала она с пафосом. «Скажите, когда последний раз вы возили меня на курорт?» «Не надо морщить лоб, я сама отвечу». «Никогда. У нас постоянно нет денег, не то чтобы совсем, но на некоторые мероприятия вам их просто жаль. Зачем же вы женились на красивой и молодой женщине? Чтобы она коротала с вами дни в заперти по-стариковски?» «Ты прекрасно понимаешь, что я не жалел на тебя денег». Буркнул Цабель, почувствовав, как кольнуло сердце. «Эта тварь доведет его до могилы. А еще тебе известно, что я просто пожалел твоего отца, своего давнего друга. Без меня вы бы уже давно коротали, как ты выразилась, дни и ночи на улице». Она бросила расческу. «Нашелся бы другой. Не только свету, что в окошке». Цабель заскрежетал зубами. «Ах, вот как ты заговорила!» «Что ж, спасибо, дорогая!» «Хороша благодарность за все, что я сделал!» «Если бы не всякие дурацкие предрассудки, я бы немедленно развелся с тобой!» «Думаешь, мне неизвестно о твоих романах?» «О том, что ты сделала с несчастным графом Воронским!» «До меня дошли слухи!» «Ах, вам жалко и этого идиота!» «Перебила его женщина!» «Идиота и дурака!» Что ж, как говорится, рыбак рыбака, а теперь насчет развода. Она встала, глаза ее злобно сверкнули, и Цабелю впервые в жизни стало страшно. Он понял, в гневе супруга способна на все, даже на убийство. Он сначала не верил слухам о бедном Александре, которого обчистила эта тварь, но теперь... Теперь насчет развода. Повторила она, четко выговаривая каждое слово. «Извольте, я дам вам его, Когда вы отпишете мне остатки своего состояния. Только тогда, не раньше, вы получите развод, И тогда катитесь на все четыре стороны, Вы мне осточертели. Я отдала вам лучшие годы своей жизни». «Моя вера!» Альберт махнул рукой, и выскочил из ее пропахшей духами и цветами комнаты. Этот запах долго преследовал его. Он подумал, что, наверное, так будет пахнуть в гостиной, когда гроб с его телом поставят для прощания. Гроб с его телом. Мужчина содрогнулся. Кто знает, не начала ли вероломная супруга подготовку к избавлению от него, как от ненужной вещи не подсыпает ли она регулярно яд в его кофе, который часто порывается готовить сама. Покрывшись холодным потом и тяжело дыша, он опустился в кресло, сознавая, что так как Ольгу он не боялся еще никого и никогда. А Ольга продолжала сидеть у зеркала, невозмутимо смотрела на свое отражение. Красивую женщину с тонкими чертами лица, и огромными блестящими глазами. Взяв в руки помаду, она едва тронула ею пухлые губы, подумав, что первый шаг к окончательному разрыву с цабелем уже сделан. Что не говори, она побаивалась решительного объяснения, а оказалось все проще простого. Он сам желает от нее избавиться. Что ж, тогда нужно начинать подготовку, тем более уже есть претендент на ее руку и сердце, генерал фон Шейн. Не первой молодости, конечно, но помоложе Альберта, к тому же человек из высшего общества, в котором Ольга давно мечтала блистать. Она усмехнулась и опустила длинные ресницы. Когда-то юный Раховский обещал ей, что она станет украшением света. Но мальчик предал ее и поплатился. Сама судьба не простила ему его поступка, погубив в разврате и пьянстве. Потом появился ненавистный цабель, тоже много обещавший и не сдержавший слова. Ему было позволено лишь мельком взглянуть в светское общество. Без сомнения его уважали, но не считали своим. А ей этого было мало. Блестящий генерал казался самой подходящей кандидатурой для осуществления тайных замыслов. Ольга подмигнула своему отражению и задумалась. Как бы ей ни было радостно от того, что тягостный разговор наконец состоялся, она понимала, вопрос с разводом не решен. И до его решения еще очень далеко, если вообще такое возможно. Ради брака с Цабелем она поменяла веру, а его вера не благоволила к разводам. «Вера!» Внезапно Ольга вскочила и приложила к пылавшим щекам холодной ладони. «Да-да, конечно, вера! Как же она сразу не догадалась! Вера ее предков — православие, но не лютеранство. Если она снова вернется к вере предков, никто не скажет ей худого слова» а брак просто посчитают недействительным. Женщина издала радостный возглас и, захлопав в ладоши, взглянула на большие настенные часы. До ее свидания с генералом, которому она успела вскружить голову так же, как когда-то Воронскому, оставалось совсем немного. Она открыла шкаф, придирчиво осмотрела вещи, выбрала скромное синее платье шедшая к ее глазам и волосам, скрутила волосы в узел на затылке, надела шляпку и выпорхнула из комнаты. Цабель сидел в гостиной, согнувшись, и пил вино. Он услышал шаги супруги, но даже не оглянулся. «Что ж, скоро она его обрадует. Он снова станет свободным и может заново устраивать свою жизнь» если, конечно, найдутся желающие обогреть почти нищего старика. Выйдя из дома, женщина с наслаждением вдохнула свежий майский воздух и побежала в парк, где ее уже ждал новый воздыхатель, нетерпеливый и горячий генерал фон Шейн.